Возможные осложнения. Многодетная семья. Выделите час для чтения. Жила была старушка в дырявом башмаке, и было у неё ребят, что пескарей в реке. Она их выпарила всех, сварила им кисель и, накормив их киселем, велела лечь в постель. Примечание. Перевод Самуила Маршака. Конец примечания. Если у вас, как у той старушки, куча детей, которых вы должны кормить, купать и учить уму-разуму, вы хотя один, по примеру викторианцев, объявите в доме тихий час, на протяжении которого все члены семьи читают книги. Если ваши отпрыски ещё слишком малы и не умеют читать, посадите их слушать аудиокнигу. Шуметь во время тихого часа не разрешается. Можно только смеяться или хлюпать носом над книжкой. По окончании литературного часа поделитесь друг с другом впечатлениями от прочитанного, услышанного. Если детям трудно высидеть целый час за прослушиванием книги, попробуйте читать им вслух. Что может быть лучше чтения любимой книги в кругу семьи? В наших силах превратить свою жизнь в идиллию.